Они намерены сделать себе имя. Это обычно значит прославиться. Однако говорящая здесь толпа не может же думать о том, чтобы, как однако надо было бы переводить согласно слову потреблению, прославиться. Ведь у нее нет еще имени, то есть она не стала еще народом. Так и человек не может, как говорится, сделать себе имя, пока у него нет его, нет имени. По самой сути дела, это выражение надо понимать здесь, в его непосредственном значении, следствием которого и выступает иное обычное – прославиться. Итак, в согласии с речами самих же «людей» они до той поры были человечеством без имени. Имя же отличает от иных, обособляет, и вместе с тем и удерживает в целостности как индивида, так и народ. Следовательно, слова «по». Сделаем себе имя, значит, станем народом. Они называют и причину, чтобы не рассеяться по всей земле. Значит, подвигает их на это предприятие страх, что они рассеются, что они не будут уже составлять целое, а окончательно распадутся. О прочих обиталищах думают лишь тогда, когда человечество стоит перед опасностью совершенно потеряться и раствориться. Однако с первым укрепленным городом начинается процесс обособления, то есть отталкивания, отделения друг от друга. Вавилонская башня, которая должна была предотвратить окончательное рассеяние, становится началом разделения народов и поводом к нему. Шеллинг – историко-критическое введение философию мифологию. Увы, как поется в рок-опере Юнона и Авось – За попытку спасибо, но затея не удалась. Пятое последствие, весьма немаловажное для богов-победителей, заключается в том, что по ходу изменения языков люди отдаляются не только друг от друга, по языкам и как народы в целом, но и непосредственно от языка богов. Язык богов неизбежно забывается, так как не получает подкрепления. Вместе с ним теряются и знания. ранее переданные людям богами-цивилизаторами. А новых знаний люди не получают, ведь боги-цивилизаторы побеждены, а боги второй волны в передаче знаний людям абсолютно не заинтересованы. Их интересы наоборот, прямо противоположны. Таким образом, переход к фонетической основе письменности позволяет богам-победителям обеспечить себя и определенными гарантиями от посягательств на знания богов со стороны людей, выскажем несколько попутных соображений. Хотя смена базовой основы письменности создает некое подобие механизма, автоматически приводящего к вышеуказанным последствиям, вряд ли дело ограничилось лишь одним автоматизмом. Весьма вероятно, что было еще и принудительное воздействие богов на людей. Впрочем, мы уже упоминали о следах принудительных запретов на письменность, колесо и другие знания в новом свете. В преданиях и традициях также сохранились отголоски этих запретных механизмов. Всякая попытка проникнуть в знания богов провозглашается одним из самых страшных прегрешений, которые богами новой волны нещадно караются. Целые отрасли знаний оказались под запретом. От Отчего, в частности, до нас дошло явно уже сильным образом трансформированное негативное отношение не только к колдовству и магии, то есть к технологиям, связанным с духовно-нематериальным видом взаимодействия, но и к попыткам постичь тайны древних знаков. Уже упоминалось и то, что новая система письменности не взялась с потолка, а была дана, ну или, если хотите, была навязана. Это вполне подтверждается данными мифологии в самых разных вариантах. Боги либо смешивают языки людей в наказание за какой-то поступок, как это происходит в Старом Свете, либо просто дают народам разные языки и повелевают разойтись по разным регионам, как это представлено в южноамериканских мифах. Такое развитие событий объясняет, между прочим, и те странности у некоторых народов, которые кажутся, необъяснимыми в рамках естественной эволюции языков. В 80-е годы боливийский специалист по вычислительной технике Иван Гусман де случайно обнаружил, что амарский язык не только очень древний, но и придуманный. Он сознательно и искусно сконструирован. С этой точки зрения наиболее примечательный синтаксис, который имеет настолько жесткую структуру и настолько однозначен, что это было бы просто невероятно для нормального органического языка. Эта синтетическая и высокоорганизованная структура означает, что аймарский язык легко может быть преобразован в компьютерный алгоритм для машинного перевода. Аймарский алгоритм используется в качестве переходного языка моста. Оригинал переводится на аймарский язык, а с того переводится на другие языки. Хэнкок – следы богов. Работа с древнеиндийскими текстами очень затруднительна тем обстоятельствам, что лишь небольшое число произведений можно хотя бы приблизительно датировать. Язык большинства из них санскрит, отличается строго нормализированной грамматикой и не развивался как разговорный. Далее. Борьба на уничтожение между двумя идеологиями, как известно, не заканчивается даже с полным физическим истреблением активного противника. После этого продолжается борьба за умы. Победитель стремится стереть любую память очевидцев и случайных свидетелей о чем-то положительном, связанном с поверженным противником. И здесь идут в ход все способы. от очернения этого противника его идеологии до полного переписывания историй. Нам это, впрочем, весьма знакомо по совсем недавним событиям. Джордж Оруэлл в своей книге «1984» пересказывает такое время, когда Министерство правды будет переписывать все книги и переделывать все идеи, подгоняя их под требования властей. Однако ужас заключается в том, что это вовсе не будущее. Это уже произошло давным-давно почти во всем древнем мире. На Среднем Востоке, сначала в Месопотамии и Ханаане, позже в Иудее и в Израиле, переделкой священных преданий наряду с переписыванием законов занимались в основном священники. Как и в Древнем Египте, этот процесс начался во время первых андрократических вторжений и продолжался сотни лет. По того, как Египет, Шумер и все страны плодородного полумесяца постепенно становились мужскими и воинственными. Установлено, что он продолжался вплоть до 400 годов до нашей эры, когда, по данным ученых, была переписана еврейская Библия, Ветхий Завет. Эр Айслер, Чаша и Клинок. Для тех, кто не знаком с работой, с которой приведена цитата, автор считает необходимым уточнить следующее. Будучи воинствующей феминисткой, Айслер сводит события 4 тысячелетия до нашей эры к последствиям противостояния полов, будто бы имевшие решающее значение на этом рубеже истории. Отсюда и появляются вот эти андократические вторжения. Но если же абстрагироваться от этого ее недостатка, то нельзя не согласиться с основной идеей, Переписывание истории имело место и в древние времена. Развивая эту же идею, можно сказать, что после победы богов второй волны началась тотальная промывка мозгов, оставшемуся в живых человечеству. Об одном аспекте этой промывки мозгов мы уже упоминали ранее. Это развязывание мощнейшей идеологической кампании под названием «Борьба сил добра над силами зла». Пожалуй, наиболее яркий след от этой компании остался в дошедших до нас зороастрийских мифах, время появления которых занимает как раз промежуточное положение между «Войной богов» и последней редакцией Ветхого Завета, которую упоминает Айслер. Собственно, целиком и полностью вся доктрина зороастризма сводится именно к этой борьбе добра со злом, Вот что любопытно, в зороастрийских мифах письменность не дают людям добрые боги, как это должно было быть согласно обычной житейской логике. В преданиях Яшт и Миног и Храт описывается, как доблестный рыцарь Тахма-Урупи долго бился с самим духом зла Анхро-Майнью. Тахма-Урупи победил. Он заставил поверженного противника принять облик черной лошади, оседлал его и 30 зим разъезжал верхом на нем из края в край земли. Наконец, отчаявшись, Анхро Майнью поведал царю тайну, которую он до сих пор тщательнее всего берег и скрывал от людей тайну письменности. Он открыл тахмаурупи Рупи семь видов письма. Он надеялся, что теперь царь смело сливится и отпустит его. Но тахмаурупи взмахнул рукой и просвистела в воздухе плеть, настегивая черного коня. А тайну письменности и все другие секреты, которые доблестный властитель вырвал у Друджей, он сразу передал людям. Бесценный дар праведного владыки, благословенного Маздой. Искусство, науки и ремесла расцвели по всем семи коршварам. Рак мифы древнего и средневекового Ирана. Как отмечает сам составитель сборника, из которого взята данная цитата, на число 7 не стоит обращать внимания, так как в зороастрийских легендах 7 – просто сакральное число, которое не неся смысловой нагрузки, вставляется куда ни попадя. Даже в приведенном отрывке оно встречается уже дважды. Оставим также в стороне далекое от гуманности поведение главного героя. Зороастризм вообще славится воспеванием таких добродетелей людей, как жестокость, ложь, коварство, если они используются в борьбе против зла. Нам более важна суть данного мифа. Люди силой вырывают у божества тайну письменности, причем у злого божества. Очень похоже на то, что мозги еще не были до конца промыты и еще жива была память о том, кто все-таки изобрел письменность и знания – Но образ самого процесса перехода секретов от богов к людям, как видите, уже претерпел кардинальное видоизменение. К моменту уже последней редакции Ветхого Завета, идеологическая промывка мозгов дала себе знать, на данном вопросе уже не было необходимости заострять внимание. И Ветхий Завет вообще не упоминает божественного происхождения письма. В эпоху Давида уже прочно существует письменность. о которой прежде есть лишь туманные ненадежные сведения. Софер, писец, и Маскир, деописатель-историограф, предполагают существование письма. Некоторые отрывки Второй книги царств, несомненно, восходят к записям Иософета бен Ахилуда, Давидова Маркиза. Медлевич. Предание мифы Ветхого Завета. Более того, непосредственно в самом мифе о Вавилонской башне громадный промежуток времени, по нашим оценкам, порядка 4-5 тысяч лет, в течение которого господствовала стратегия богов-просветителей, он сжат до весьма кратковременного одноразового действия строительства башни. Да, нашим представителям академической науки – склонным замалчивать неудобные факты, еще учиться и учиться такой эффективности сокрытия. И наконец, есть еще одно весьма важное попутное соображение. Дело в том, что различие пиктографа иероглифической письменности на смысловой основе и письменности иероглифа алфавитной на фонетической основе не ограничивается простым отличием базового принципа построения. Казалось бы, подумаешь, чуть по-другому компонуем между собой черточки, точечки, закорючки и все. А нет. Как написание, так и чтение, то есть распознавание смысла написанного, в данном случае, как выясняется, связано с двумя принципиально разными принципами функционирования психики человека. Фонетическая основа письменности требует включения прежде всего того механизма мышления, которая связана с так называемой линейной логикой. И устное слово, даже если мы пишем или читаем молча, мы все равно как бы произносим вслух про себя. Прописываемое или читаемое в этом случае требует операций анализа, разложения на составные звуки и синтеза, восстановления смыслового единства последовательности звуков. Совсем иначе дело обстоит с пиктограммами и иероглифами, построенными... на смысловой базовой основе. Каждый символ здесь уже несет в себе некий образ, смысл. И поэтому от человека требуется задействование прежде всего образного мышления, логика которого не нелинейна и не аналитична, а а синтетично-ассоциативна. Это принципиально иной подход. У человека за эти два типа мышления отвечают даже два разных полушария мозга. Анализ речевых звуков, а также их синтез, формирование из них отдельных слов и целых предложений, сосредоточены в левом полушарии. Анализируя и синтезируя речь, оно опирается на грамматические правила и на грамматическую информацию. Таким образом, в конечном итоге оно является устройством для абстрактного логического мышления. В нем хранятся логические программы, используемые нашим мышлением. Однако, любой логический анализ кодированной информации лишён всякого смысла, если нет возможности расшифровать ее значение. Без участия правого полушария это сделать нельзя, так как значения слов известны лишь ему. Образные конкретные представления о предметах и явлениях окружающего нас мира, хранящиеся в правом полушарии, как-то соединены с их словесными обозначениями, хранящимися в левом. Сергеев «Ум хорошо». Правое полушарие заведует и другой речевой функцией – эмоционально-интонационной окраской нашей речи, придавая ей однозначный смысл, соответствующий текущей ситуации. Интонации ограничивают излишнюю избыточность речи, придавая ей конкретный смысл, и тем самым исключают неправильную интерпретацию содержащей в ней информации. Наконец, правое полушарие полностью обслуживает мыслительные функции и обеспечивает возможность коммуникации на доречевом уровне. Серьезно облегчающие общение жесты, которыми ребенок овладевает в раннем детстве, и жестовая речь глухонемых находится в ведении правого полушария, точно так же, как и пиктографическая и иероглифическая письменность. В общем, любая форма общения, основанная на обозначениях, отдельных понятиях, определенных знаках, использование которых не требует выработки сколь-нибудь сложных грамматических правил, будет осуществляться правым полушарием. Эти способности у правшей не нарушаются даже при самых обширных поражениях левого полушария. Там же. Можно здесь отметить явную связь с тем фактом, что в китайской письменности почему-то Значительную роль играют так называемые тона. Смотри ранее. Дело в том, что тональность иероглифа является как бы его эмоциональной окраской. Такая взаимосвязь разных форм письменности с разными полушариями подтверждается, например, таким любопытным фактом. Представители народов, пользующихся иероглифической письменностью, при поражении левого полушария, сохраняют способность к чтению на родном языке. Рябов. Нарушение высших психических функций у больных с органическим поражением центральной нервной системы. У маленьких детей, когда они овладевают речью, правое полушарие трудится наравне с левым. В этот период оно принимает гораздо больше участия в анализе речи и звуковые образы слов первоначально хранятся в обоих полушариях. Однако позже левое полушарие полностью узурпирует эти функции. А информация о звуковых образах слов, которые располагает его собрат, оказывается за ненадобностью в самом низу кладовой памяти правого полушария. И разыскать здесь ее нелегко. Некоторые слова воспринимаются детьми как целостные сигналы, без детального анализа последовательности составляющих их звуков. Примерно так же, как словесные команды собакам. Подобные сигналы, неважно, что в данном случае не словесные, это привычный язык правого полушария. В таком виде они только здесь и могут храниться. В левом полушарии все эти слова записаны в виде строгой последовательности определенных звуков. Сергеев ум хорошо. Заметим попутно, что, как показывают многочисленные исследования, Логическое, однозначное сознание является наиболее поздним приобретением человека в его эволюции. К аналогичным выводам в смежной сфере, впрочем, пришли лингвисты, что можно проиллюстрировать весьма пристрастной и, увы, нудной следующей цитатой. Если я возьмусь ее переводить на нормальный язык, то, боюсь, будет значительно хуже. Американским лингвистам Чарльзом Ли и Сандрой Томпсон на материале китайского языка обоснована теория, согласно которой существует как минимум два типа синтаксического строения высказываний, подлежащие сказуемостное и топика комментариевое Первый тип лежит в основе синтактической нормы языков типа русского. Второй характерен и признание этого факта лингвистами до сих пор дается нелегко для языков типа китайского. Все такие высказывания, а мы утверждаем, что они нормативны для разговорного языка и преобладают в нем, состоят из двух частей, между которыми логически образуется разрыв, пауза, и которые замещают предписанные нормой подлежащие сказуемое. Первая часть называется топиком. Это нечто характеризуемое. Вторая – комментарием. Это характеризующее. А суть высказываний состоит в утверждении второго относительно первого. В отличие от подлежащего и сказуемого, топик и комментарий строго фиксированы по позициям. Первый обычно начинает или редко заканчивает предложение. Второй, соответственно, наоборот. Они не могут перемешиваться и блуждать по предложению. Очень важно, что топик и комментарий независимы друг от друга. Они не только отделяются логической паузой, но и не требуют согласования форм. Психолингвистами установлено, что такие топиковые структуры более глубинные соответственно и более естественны для человеческого сознания. То есть при построении высказываний на русском языке мысль сначала облекается в топико-комментируемую форму и только затем на выходе подлежит преобразованию в классическую подлежащую структуру. То есть вполне естественно, что обычно Русские собеседники, говорящие в определенной ситуации с учетом определенного контекста, не нуждаются в достройке своих предложений до подлежащей, то есть до установленной литературной нормы. Им достаточно говорить по-русски, пользуясь китайской нормой. Топиковые высказывания в несколько замаскированном виде встречаются и в русской классической литературе. «Зима, крестьянин торжествуя, надровнях обновляет путь». Или «Черкаль». «Москва, как много в этом звуке, для сердца русского слилось». Или «Квартальный поручик, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту». Более того, есть такие слои населения, которые, сами того не подозревая, вообще не пользуются литературной нормой и говорят только топиками. И вполне могут не пользоваться словами в их обычном понимании. Бинарная, то есть двойная разорванная рамка, топик комментарий – Удобно для заполнения жестами, выкриками и тому подобное, которые были бы понятны определенной группе людей в определенной ситуации. Слова, к которым сводят язык, на самом деле лишь устойчивые, стабилизированные, но не столь тотально обязательны для общения варианты заполнения предиктивной ячейки высказывания. В языке первично не слово, а бинарная двойная структура, к которой сводится предложение, мысль, текст. Говорение начинается с обдумывания текста, протяженность которого не имеет принципиального значения. Он может состоять из одного высказывания, которое может состоять из одной словной ячейки, которая может состоять из одной морфемы, как некой исходной мысли, идеи. При необходимости она разворачивается в серию логических связанных мыслей, топиков комментариев, которые, выходя наружу, образуют звучащий или написанный текст. Слушающий повторяет этот процесс в обратном порядке и понимание сводится к расшифровке исходной идеи посылавшегося текста Курдюмов о сущности и норме языка. Таким образом, оказывается, что китайская иероглифическая письменность ближе к естественной природе человеческого сознания, чем фонетическая алфавитная письменность западной культуры. И более того, выясняется, что она ближе к естественной природе не только человеческого сознания. Китаец, как человек, может говорить и писать. Дельфин писать не может, нечем. Полное отсутствие письменности. А акустическая система коммуникации, смотри, например, яблоко в киты и дельфины, имеется. То есть говорить может, а писать нет. Китайцы говорят раздельным языком, а пишут иероглифами. Дельфины же раздельным языком не владеют, сколько ни пытались учить, не получилось. Например, прайтер «Несущий ветер». А из материалов исследовании следует, что он вполне может владеть вика викоязыком, то есть акустическими иероглифами. Иначе говоря, в отличие от китайца, дельфин говорит иероглифами. Там же. Однако механизм образного мышления чрезвычайно важен еще в одной сфере, реальность которой, правда, многие ставят под сомнение. Автор не ставит. Речь идет о так называемой телепатии. Сам процесс передачи и восприятия информации при телепатическом контакте как по описаниям, так и по своим внешним проявлениям осуществляется на основе именно образно-ассоциативного механизма сознания. Ясно, что при этом в случае перехода письменности от смыслового базового принципа к фонетическому неизбежно должен был затормозить развитие телепатических способностей или их задатков у человека. если они у него когда-либо вообще были. Между прочим, встречается и версия, что до Вавилонского столпотворения в общении людей в какой-то степени участвовала и телепатия, поэтому все понимали друг друга, по некоторым гипотезам даже животных. После этого телепатическая способность была отключена. Впрочем, практически о том же говорит и древнее предание индейцев Науа. которая упоминалась в одной из предыдущих глав, и в котором речь шла о том, что люди перестали видеть всё вдали. Автор не считает, что дела обстояло именно так, но какое-то рациональное зерно в этом похоже есть. Кстати, очень часто уфологи то есть те, кто не является пессимистом в вопросе НЛО и инопланетного разума, упоминают о наличии именно телепатического способа общения инопланетян как между собой, так и с теми людьми, до контакта с которыми они снизошли. Но нам не важно в данном случае, что здесь правда, а что вымысел. Важно другое. С учетом вышесказанного можно заключить, что для цивилизации, обладающей телепатическими способностями, именно пиктографа иероглифическая письменность на смысловой базовой основе является наиболее логичной и естественной